Куча камней под дверью понемногу росла. Набросанные, как попало, они занимали гораздо больше места, чем когда были вмурованы в стену. Пожалуй, через какое-то время камни вытеснят меня из камеры. Теперь я стала укладывать их аккуратнее, стараясь в первую очередь как следует завалить дверь. Я сознательно отрезала путь к себе в камеру, да и сама себя лишала возможности выйти на волю нормальным путем. Теперь для меня... Не оставалось иного выхода, как только сквозь стену. Ковыряя крючком мягкий раствор, я благодарила Бога за то, что не сижу в подземелье замка, построенного из гранита или другого твердого камня, скрепленного цементом. А постройки из известняка везде строят одинаково. Камень дробят на плоские куски, размером не превышающие двух кирпичей, а иногда и меньше одного. И все замки в округе так построены. Как это не пришло в голову самоуверенному индюку, шефу? После каждого очередного визита сторожа я проводила черту на стене. Пробив туннель в три метра, я пересчитала черточки и с ужасом обнаружила, что сижу в этом казимате уже 24 дня. С одной стороны, благодаря постоянной гимнастике, я находилась в неплохой форме, а с другой слабела от голода. Счастье еще, что в последние годы, желая похудеть, я привыкла ограничивать себя в пище. Вот только чаю хотелось по-страшному. Что же касается мытья, я старалась не думать об этом. Тут меня поддерживал исторический пример Изабеллы Испанской, которая не мылась 13 лет и ничего, жила... Я работала до полного изнеможения, чтобы потом свалиться на свое ужасное ложе и заснуть, невзирая на промозглую сырость. Пожалуй, ревматизма и култуна мне все-таки не избежать. А вот цинги я не боялась, так как до прибытия сюда основательно навитаминизировалась в Бразилии. Как минимум на полгода хватит. Что же касается других болезней, то я очень надеюсь, что в этой яме все бактерии давно подохли как крысы. Все труднее было оттаскивать вынутые из стены камни. делала я это с помощью сети из акрила, которая сразу же перестала быть белой. Поначалу проблема транспортировки решалась довольно легко. усложнилась она по мере удлинения и сужения туннеля. Кроме того, в нем стало душно коптилка необходимая для освещения рабочего места поглощала кислород, которого и без того было мало. Возникла еще одна трудность. Когда я находилась в конце выкопанного коридора, то не слышала того, что делалось в камере. А вдруг они хватятся меня в неурочное время, и если я им не отвечу, могут возникнуть подозрения. Придется провести профилактику, приучить их, что я не всегда откликаюсь. Я уже выяснила, какое место в моей камере просматривается из отверстия в потолке. Это была ее середина, круг диаметром около полутора метров. Все же остальное пространство камеры оставалось вне поля зрения, смотрящего сверху. Установила я это сначала теоретически, путем расчетов. Профилактику я провела следующим образом. Услышав рев сторожа, я села на камень за пределами центрального круга и стала ждать. Сторож долго орал. «Ваше королевское величество!» «Ваше Преосвященство! Эй, отзовись! Ты жива? Ну, где ты там, черт тебя подери!» Я продолжала молчать, выжидая, чем это кончится и рискуя не получить еду. Наконец сторож капитулировал и спустил корзину, хотя и не услышал моего ответа. Подтянув корзину к себе так, чтобы уже не было видно, я порожнила ее, и все это молча. «Эй, ты!» — обрадовался сторож. «Ваше королевское величество! Так ты жива? Почему молчишь?» Но я не отозвалась, и он, порав еще некоторое время, ушел ни с чем. На следующий день в его голосе уже чувствовалось явное беспокойство. «Ваше королевское величество! Ты жива?» «Нет!» — ответила я. Вчера состоялись мои похороны, ты был?» Как он обрадовался! Все подземелье наполнило его радостное хрюканье. «Да ты что?» «Как? Ты не был на моих похоронах?» Возмутилась я. «Ну да, конечно, не был. А почему?» «О, Господи, откуда же я знаю? Да не было никаких похорон!» «Что ты говоришь?» «Эта скотина не устроила мне даже похорон?» «Какая скотина?» — заинтересовался совсем сбитый с толку сторож. «Ты да шеф твой! Скажешь, не скотина! Довел меня до смерти, а потом еще и похорон не устраивает!» Черная дыра наверху долго не могла успокоиться. «С тобой не заскучаешь! А почему ты вчера не отвечала?» Настроения не было, я разговариваю только когда захочу, а не тогда, когда мне велят. А чем занимается этот бандит? Сторож как-то сразу понял, о ком я спрашиваю. Нет его! Опять уехал, послезавтра вернется. А что, надо что-нибудь? Так мы мило побеседовали, и сторож удалился. На следующий день я опять не пожелала разговаривать. Из отверстия в потолке неслись просьбы, угрозы и ругань, но я была неумолима. Да и работа шла через пень-колоду. Мне стало попадаться все больше крупных камней, и я совершенно измучилась с ними. Выволакивая эти громадины, я задавала себе вопрос, долго ли еще прослужить сеть? Мне было совсем не до дружеских бесед. «Ваше королевское величество!» Послышалось на следующий день. «Жива! Не называй меня больше величеством!» Злобно отозвалась я, еле-еле успев к приходу сторожа, потому что очередной проклятущий камень застрял на полдороги, и я с трудом справилась с ним. «А как надо называть?» «Высокочтимая дама!» «А почему ты, высокочтимая дама, не захотела разговаривать с шефом?» «Ага, значит, вчера тут был шеф, и они кричали мне, а я была в подкопе и ничего не слышала. <с> Хорошо все-таки, что я провела профилактику». «Не хотела!» «Шеф был злой, как черт!» Конфиденциально донеслось сверху. «Велел сказать, что если ты сегодня не будешь разговаривать, не давать тебе воды, тогда я здесь загнусь от сухости». А почему шеф не пришел сейчас? Он сейчас занят. Эй, послушай, не зли его. Добром это не кончится, ты его не знаешь. А до сих пор он мне только добро делал. Передай шефу, чтобы он не нервировал меня. Хочу – буду говорить, не хочу – не буду. Все труднее давались мне подземные работы. За последующие пятнадцать дней я продвинулась всего на два метра. «Когда же это кончится? И зачем надо возводить такие толстые стены? А может, весь холм состоит из каменной кладки?» Сторож привык, что я разговаривала с ним через день и не предъявлял претензий. Воспользовавшись отсутствием шефа, я потребовала третий светильник, без возражений возвратив первый. У меня скопился уже порядочный запас отсревших сигарет. Я продолжала ковыряться в стене, решив не считать дней, пока не пройду стену. Шестой метр дался мне особенно тяжело. Наконец я приступила к седьмому. Постепенно мной овладевали отчаяние и апатия. Все вокруг настолько прогнило, что казалось, я сама постепенно перехожу в полужидкое состояние. У меня не хватало сил тщательно расчищать коридор, так что он катастрофически суживался. Теперь я уже работала лёжа. Длинный и большой камень, лежащий поперек кладки, я вытащила с большим трудом. Меньше усилий потребовали два соседних. Расковыряв раствор, вытащила еще два, а потом и третий. Я уже собралась отбросить его за спину, но что-то вдруг привлекло мое внимание. Известняк, как известно, светлый камень, а у этого одна сторона была почти черной. Я рассмотрела его в слабом свете коптилки, попробовала вытереть рукой и замерла. С одной стороны камень был испачкан землей. С отчаянно забившимся сердцем, стиснув от волнения зубы, я протянула руку в образовавшуюся дыру И не нащупала камней, Рука уперлась в мягкий влажный грунт. Первую горсть земли я рассматривала так, Как ныряльщик рассматривает найденную им Впервые в жизни черную жемчужину. Мне жаль было выпускать ее из рук. Опершись спиной о камни и закрыв глаза, Я долго сидела неподвижно, слушая райскую музыку, заполнившую эту черную дыру. И откуда только силы взялись, я сама не заметила, как повытаскивала остальные камни, отделяющие меня от этой чудесной, мягкой черной земли. Вернувшись в камеру, я сосчитала все черточки на стене. Их оказалось шестьдесят Больше двух месяцев. Теперь надо было попытаться привести в порядок взбудораженные чувства и мысли. Дорога к свободе стала реальностью. Сброшена, наконец, страшная, гнетущая тяжесть неуверенности, с которой я боролась уже из последних сил, боясь себе самой признаться в этом. И вот я пробилась сквозь проклятую стену. Насладившись радостью, я приступила к разработке конструктивных планов еще раз проверила направление и угол подкопа тоннель должен идти вверх под углом не очень большим иначе я вылезу на поверхность земли посреди загона во дворе замка но и не очень маленьким иначе тоннель пройдет под поверхностным слоем почвы вокруг всего земного шара мое главное орудие труда крючок для земляных работ оказался явно непригодным пришла очередь кувшина Разбивала я его очень осторожно, стараясь получить куски покрупнее и не думать о том, что будет, если в ходе земляных работ я натолкнусь на монолитную скалу.